Клава вела свой минивэн по родной удачной улице, на которой прожила всю жизнь, и вглядывалась в окружающие дома так, будто видела их в первый раз. Когда-то это был пригород, но цивилизация наступала, и теперь уже родная улица проходила в черте Краснодара. Вместо деревянных резных домов теперь здесь стояли кирпичные огромные коттеджи. И всего лишь два дома на всей улице, Клавин и Сенькин, выглядели как раньше, как 20 лет назад. Соседи это раздражало, особенно Клавиных, так как справа построилась огромная пятиэтажная гостиница с пафосным названием Престиж. Но сдвинуть Клаву в своих решениях было не так просто. Продавать участок она решительно отказывалась. Он был ей дорог как память о родителях, а строить новый дом не было денег. Все заработанные и скопленные деньги ушли на машину. Нет, конечно, можно было купить маленькую и дешевле не в салоне, а с рук. Но Клава до ужаса любила все удобное, и когда на сайте увидела эту, тут же решила – минивэн надо брать. Сиденья в нем раскладывались так, что они с Сенькой могли спокойно ездить на море и ночевать в машине. Посадить в авто можно было свободно семь человек, а если очень постараться, то и восемь. Еще у машины был жутко вместительный багажник, и когда они шли в поход, то помещалось в него абсолютно все. Это была очень хорошая машина немецкой марки, правда, стоила она как квартира в центре родного города. Но Клава была непреклонна в своём решении. Ну и, конечно же, престиж. Она всегда втайне мечтала, чтобы её одноклассники, да и одногруппники в том числе, когда-то потешавшиеся над бедной девчонкой, которая зашивала капроновые колготки до тех пор, пока швов не становилось неприлично много, знали, у неё получилось. Она всего добилась, сама добилась. У Сеньки же с бабушкой попросту не было денег даже построить новый забор. Подъехав к воротам, глава только хотела выйти, как из калитки выскочила Сенька и быстро распахнула ставни ворот. "Ты чего не дома?" спросила она, её заезжая во двор. "Булю увезли на скорой только что. Сенька бабушку ласково называла Булей. Она сказала, чтоб я к тебе шла. Сколько спросила Клава, уверенная, что Сенька её поймёт. Опять 200. Я как померила, сразу вызвала скорую, хотя она сопротивлялась, грустно ответила девчонка. На крыльце стояла чашка горячего чая, рядом на маленьком блюдце лежали печенья. Голодная, поинтересовалась Клава. Не, а я у тебя макароны нашла в шкафу, сварила и натрескалась. Сенька была очень худой и очень маленькой для своего возраста. Но ела она всё и много. Вот чаем догоняюсь. А ты есть будешь или как всегда? У меня сюрприз. На этих словах Клава достала из машины большую коробку мороженого, и Сенька закричала: "Ура! Я так о нём мечтала!" И я за ложками. "Бери столовые", крикнула вслед Сеньке Клава и села на качели. Сад она не переделывала, всё как было при родителях. Деревья выросли просто огромные, но от этого стало только лучше. Черешня приносила столько ягод, что Сенька с Клавиного разрешения продавала их на дороге и даже зарабатывала на этом деньги. Единственное, что сделала в саду Клава, это качели. Большие, с широкой лавочкой и удобной спинкой. Для этого даже были наняты рабочие. Они сделали ей самые настоящие, очень красивые и функциональные качели. Сейчас это было любимое место в саду. Сеф на нейха нараспустила туго заплетённую шишку. Волосы у Клавы завивались с самого детства. Даже сейчас, когда они были длинные, в расплетённом состоянии они самостоятельно складывались в тугие локоны. Поэтому Клава зачёсывала их в туго затянутый хвост и делала строгую шишку. Это было удобно. Не требовало долгой укладки и особенного ухода за вьющимися волосами. Удобно главное слово, которое сопровождало Клаву всю её жизнь. Она жила по принципу: всё должно быть максимально удобно. Не красиво, не сексуально, не женственно, а удобно. Всё в этом мире должно быть удобно и точка. Даже её чёрные как смоль глаза, в обрамлении коротких и почему-то от природы очень прямых ресниц, было очень удобно не красить. Так они не осыпятся, не размажутся тушью. Ну, а то, что глаза без туши совсем теряются, это мелочи. Удобно, главный аргумент для Клавы во всём. "Клав", крикнула из дома Сенька. "А ты чего не подстриглась?" Опять передумала. "Да, у Клавы был пунктик. Она мечтала постричься очень коротко, даже записывалась не раз к парикмахеру, но в последний момент всегда отказывалась от этой идеи". Вот и сегодня у неё была запись к мастеру, о которой она в силу очевидных причин просто благополучно забыла. Обычно Клава оправдывала свою трусливость тем, что боится неудобства. Сама же знала, что боится другого перемен. Как-то цыганка на рынке сказала ей: "Как только волосы свои сострижёшь, жизнь твоя сильно изменится". Вроде и не верила Клавдия цыганкам, а пунктик теперь присутствовал. И ведь не уточнила старая, в какую сторону в хорошую или плохую, а Клава совсем недавно привела свою жизнь к стабильному спокойствию, такому желанному и прекрасному, о котором постоянно мечтала. Поэтому перемен она боялась так, как блондинки постареть до ужаса и круглосуточно. Но, похоже, даже без стрижки перемены её настигают, и никуда от них уже не деться. Вместо ответа Сеньке Клава запела себе под нос детскую английскую песенку, которую она давным-давно от нечего делать сама перевела на русский. Встало утром, решила сменить причёску. Поняла вдруг, что всё дело в ней. Скушновата проста, не хватает лоску. И с такой мне ещё грустней. Я пошла к бодрости за новым счастьем, надев самый яркий наряд. Тот наряд, что я, разобрав на запчасти, портному верну назад. Прихватив саквояж, подаренный другом, с самых резких лиловых цветов, ботинки надела с чечёточным стуком. Наряд посчитала готов. Но причёска так классно украсив мой образ, почему-то не помогла. И я внешне прекрасна и стиль мой отточен, но внутри всё такая же мгла. Клав, Сенька выскочила из дома и начала кричать прямо от двери. Ты только не нервничай, ты же знаешь Булю, я бы никогда А она, даже в больницу уезжая, наказала мне. Сенька держала в одной руке две больших столовых ложки, другой робко протянула ей маленький свёрток. У Клавы сегодня был день рождения, 33. Буля и Сенька это знали. А ещё они обе знали, что Клава вот уже 15 лет не празднует его. Она постаралась забыть про этот день навсегда. А дать рождения не знали даже на работе. Для этого Клава приложила множество усилий. Друзей же, чтоб звонили и поздравляли, несли шарики и дёргали за уши, у Клавы никогда и не было. 15 лет назад, в свой восемнадцатый день рождения Клава вернулась домой и нашла обоих родителей мёртвыми. Они угорели. Никто так и не понял, почему им приспичило затопить печку 27 мая и забыть открыть задвижку. В детский дом, чего она боялась больше всего, Клаву не отдали. Ведь она уже совершеннолетняя. Но она осталась один на один со своим горем. Именно в эту трудную минуту Буля, как они сейчас ее с Сенькой называют, просто соседка, просто пожилая воспитательница детского дома, не оставила бедную девочку в беде, оплатила похороны родителей, поддержала, не дала сгинуть, раскиснуть. только Буля, но ну, теперь ещё и Сенька знали, когда у Клавы день рождения и почему она его не отмечает. Буля просила передать, что прошло 15 лет, и надо жить дальше. Сенька стояла с большими ложками в руке, ей очень хотелось мороженого, но она не решалась нарушить такую минуту. Клава, передумавшая сегодня за день целый вагон мыслей, пожалела единственную подругу. Что стоишь, садись, налетай. А я булин подарок буду смотреть, пытаясь не расплакаться, сказала Клава. Синка не заставила себя ждать, схватив ложку, присела рядом и стала уминать любимое фисташковое мороженое. Ты меня прости, как-то черещюр по-взрослому сказала она. Я бы никогда, но Були отказать не смогла, особенно когда она в больницу уезжала. Третий раз за месяц. Ой, чую, совсем сдаёт она. Что ж я делать-то буду без неё? И словно вспомнив про день рождения, добавила: "Не обижайся. Всё нормально", сказала Клава, разворачивая подарок. Она не получала их уже 15 лет. Родители хоть и пили беспробудно, про её праздник старались не забывать. И самый простой, но подарок у неё был всегда. У меня сегодня есть над чем заморочиться. Ко мне едет большое начальство, и скорее всего меня уволят. Поэтому права Буля. Надо уже что-то менять. 33 возраст Христа. На самом деле странный возраст. С одной стороны, у среднестатистического человека, как она недавно прочитала в журнале Психология отношений, в этом возрасте уже всё уложено по полочкам: дом, вторая половинка, которая ещё не угасла страсть, дети маленькие, а это, как известно, маленькие бедки. Это-ка счастливая картина жизни. Вот только после этой даты многие люди понимают, что живут с нелюбимым человеком, работа набивает оскомину, а вчерашние милые детки преподносят первые неприятные сюрпризы. Но бывают и исключения. Именно таким исключением Клава считала себя. Семьи нет, детей нет, да и работу она вот-вот потеряет. В 33, согласно статье по статистике, многие начинают новую жизнь. Новая семья, дети и новая работа. Некоторые меняют место жительства, квартиры, города и даже страны. Клава же первую ещё не построила, что говорить о второй. Печально. Слёзы навернулись на глаза, но Клава мужественно их остановила. Прорвёмся, не первый раз. И вообще, почему я? должна верить какому-то журналиге, который решил заработать денег и несёт первое, что ему в голову придёт. Я индивид. У меня будет всё по-другому. Замуж я выйду по большой любви, раз и навсегда. А детки меня будут только радовать. А чтобы они не преподносили сюрпризы, буду любить их сильно-сильно, и тогда они вырастут хорошими людьми. Бумага не поддавалась, пришлось её рвать, чтобы добраться до подарка. Под толстым слоем, который Буля наматывала с любовью, оказался гель для душа. Самый простой и обычный, но он так растрогал Клаву, что она расплакалась. Она знала, что это стоит для Були, а та знала, что это значит для неё. Клав, ну не обижайся. Синка испугалась её слёз и бросив ложку, начала успокаивать. Старая женщина дела ей скидку в конце концов. По-взрослому рассуждая, она пыталась успокоить плачущую подругу. Одиннадцатилетняя Сенька, быстро повзрослевшая в сложившихся обстоятельствах, чувствовала себя с Клавой, если не ровесницей, то где-то рядом. Она искренне не понимала душевных терзаний Клавы, но уважала их как выбор. «У меня нет никого ближе вас с булей», — сквозь слезы произнесла Клава. И Сенька, поняв, что дело не в ней, наполнила ложку мороженым и дала реве. Ешь. Мы с тобой что-нибудь придумаем, обязательно придумаем. Ты у меня вон какая умная. А может, ещё пронесёт, может, он купаться приехал. Что ты сразу решила, что он по твою душу? Ты знаешь, Клава, ты много о себе думаешь. Мир не крутится вокруг тебя. Что, человеку кроме как увольнять тебя и заняться больше нечем? На этих словах Сенька обняла, по сути, совсем чужого человека. Но по факту самого близкого на всём свете, не считая, конечно, Булю, и сказала: "Ты же помнишь нашу любимую поговорку? Даже из желудка крокодила всегда есть как минимум два выхода. Прорвёмся с днём рождения". Они чокнулись наполненными мороженым ложками словно бокалами и рассмеялись, вытирая друг другу слёзы. Что с рукой? Я её совсем не чувствую. Это было первой мыслью, когда Карл проснулся. Открыв глаза, он обнаружил причину потери конечности. На его руке лежала Динка и сладко посапывала. Голова гудела, и память отказывалась подчиняться и выдавать правдивую информацию о прошедшей ночи, забрав туда же, даже немного вчерашнего вечера. Карл попытался встать, не разбудив соседку, но на узкой полке это, к сожалению, оказалось невозможно. Встала ему только подняться, как сразу же одежда Динки соскользнула со стола, упала на пол, создав маленькое землетрясение. "Не знал, что твои джинсы из железа. Доброе утро", виновато сказал Карл, когда Динка вскочила с кровати и стремительно принялась надевать упавшие на пол вещи. "Доброе. Мне пора. Скоро уже станция". Она говорила какие-то не связанные вещи, скорее всего, от стеснения. Глаза же были опущены в пол, видны были только её короткие, словно обожжённые ресницы. Хорошая девочка, жалко, что не моя, подумал Карл. Он знал, что такое моя девочка. Он помнил это ощущение. Давно это было, очень давно, но чувство, которое переворачивает душу наизнанку только от одного взгляда на женщину, забыть невозможно. А может быть, это был подростковый максимализм? Может, это вожделение в восемнадцать лет так действует на воображение, и он больше никогда не испытает такого, а может, и нет ее любви этой. Нет, неправда, есть любовь. Он каждый день ее видел в детстве, и сейчас по праздникам. Это его родители. Они вместе уже тридцать пять лет, но до сих пор держат с любовью друг друга за руки – Семяются взахлёб и обсуждают всё вместе, стараясь всегда уступать. Им всегда есть о чём поговорить. Когда он последний раз прилетал к ним в Испанию, папа хвастался, что выучил язык, а мама смеялась над ним, говоря, что его не понимает даже торговец на рынке. А ведь он сам плохо говорит на испанском. Отец же начинал ревновать, упрекая, что она слишком много болтает с этим торговцем. На что мама в голос смеялась и говорила ему, что он неисправим. Вечером, когда Карлу не спалось, он выглянул в окно. В лунном свете он увидел, как родители сидели за столиком в саду. Рука отца накрывала мамину. Они молчали, но это молчание говорило обо всём. Да, любовь всё-таки существует. Неужели ему, Карлу, не посчастливится так, как его родителям? Динка собралась Снова странно погладила себя по голове, будто проверяла головной убор. Улыбнулась на прощание и сбежала из купе, как арестант из тюрьмы. Быстро и с легкой душой. «Да, Карл, вот и девушки стали от тебя убегать. Стареешь!» Пошутил он сам над собой. Но от того, что Динка так легко ушла, настроение только улучшилось. Не пришлось что-то врать и тратить попусту время на обещание обязательно позвонить. и возможность остаться друзьями, на то, что она прекрасна и дело совсем не в ней, а в нём, и остальную похожую чушь, которую он научился уже нести на автомате и почти профессионально. С зубной щёткой и хорошим настроением он вышел в коридор. Карлуша, как ты? встретила его с улыбкой Галина. Что-то мы вчера немного перебрали. Ладно, вы молодёжь, а я-то куда за вами увязалась? Еле до кровати добралась и уснула мёртвым сном. А ведь я одна в вагоне на этом рейсе. Так сказать, по техническим причинам. На меня начальник понадеялся, доверил мне, а я вроде и выпила немного, а размарило меня страшно. Давление, наверное, поспособствовало. Ты иди, Карлуша, я скоро завтрак принесу. Хотя, бубня себе под нос, продолжила Галина. Можно уже и обед нести. С аппетитом поев и собрав сумку, Карл пошел будить новоиспеченного друга Федора, которого он вчера так по-отечески уложил в восьмое купе. Но дверь была заперта. Немного постучав и подергав для приличия ручку, ведь через час уже приезжаем в Краснодар, Карл направился к проводнице. «Галина, а вы не видели Федора, моего плачущего соседа?» Поинтересовался он у неё в Надежде, что тот просто ушёл, а проводница закрыла пустое купе. "Нет, Бориса, видела интуриста тоже. Всем плохо с утра, прямо жуть". Борька сам похмелился и интуриста заставил. Олыбнулась она. Марина ещё не вставала. Динку видела, как она от тебя бежала в своё купе, а Фёдора нет. Вы знаете, надо бы дверь открыть. Может, у него с сердцем что? Он вчера говорил, что ему пить нельзя. Видно было, что Карл беспокоится, ведь именно он заставил его выпить ту несчастную первую рюмку. Привет, Карл. На их пути к восьмому купе появился Борис. Вы куда такой делегацией? Мой новый друг Фёдор не открывает дверь, а уже подъезжаем. Вот идём его будить. Присоединяйтесь, если у вас нет других планов. Я думаю, будет весело, ведь у него никогда не было друзей. «Доставим человеку кучу удовольствия». Карл пытался шутить, чтобы разрядить обстановку, но на душе почему-то скребли кошки. «Я с вами, а то скучно сидеть одному», сказал Боря и вступил в стройный ряд делегаций. Так, пока дошли до восьмого купе, весь вагон был в сборе. Подтянулась Марина, которая просто шла в ту же сторону с зубной щеткой умываться. Динка, решившая за компанию и известь творог, И иностранец Филипп, любовавшийся видами России в окно, но так как подъезжали к Краснодару, то за окном были сплошные поля и ничего интересного. Галина достала из кармана ключ так, будто это была ее личная гордость и достижение, и открыла дверь. Карл на правах нового друга зашел в купе первым. Федор сидел на незастеленной полке купе, неудобно склонив голову на бок. Смотрел он на вошедших с испугом, и как будто даже обиженно словно они пришли отнять его любимую игрушку карл уже хотел что-нибудь пошутить когда увидел что взгляд фёдора застыл в этом выражении карл никогда не видел мертвецков но в одно мгновение всё понял в глазах потемнело и он как кисеяная барышня бухнулся в обморок прямо к ногам своего уже бывшего нового друга Это наша тырь. К носу его ближе. Карл услышал крик Галины и тут же в нос ударил резкий запах. Ну что, очнулся? озабоченно спросил Динка. Карл сидел на полу в узком коридоре вагона, а она стояла рядом на коленках, до смерти испуганная. Нормально всё. Ему было до ужаса стыдно за его немужское поведение. Вставай, пойдём в купе. Динка очень бойко подняла его с пола и усадила в ближайшее купе на полку. Он мёртв, спросил Карл, стараясь, чтобы голос его не дрожал. Да, тихо ответила блондинка, которая оказалась более стойкой, чем он, мужик. Там надо помочь. Хотел встать Карл, но Динка остановила его. Возле купе Борис караулит. Галина побежала к старшему поезда сообщать, через полчаса Краснодар. «Скорее всего, нас там отцепят для всяких следственных действий. Хорошо, что мы крайний вагон, так что нам теперь одно – ждать». Полчаса до приезда в Краснодар прошли, как во сне. Карл постоянно трогал карман своих джинсов, будто проверяя, на месте ли бумага, которую ему дал на хранение друг, так мало побыв им. Посиделки с Сенькой на качеле помогли, Сегодня Клава была готова уже ко всему, даже к увольнению. Ей не впервой начинать всё сначала. Сейчас уже не так страшно. Есть образование, опыт работы и немного скопленных денег, которые позволят ей продержаться достойно, пока она будет искать новую работу. Единственное, к чему она не была готова, так это к тому, что ей придётся самой встречать начальство. За полчаса до прибытия поезда Когда водитель от фирмы Элитное такси уже стоял где-то возле вокзала Краснодар-1 и изнывал от жары, а на его заднем сиденье лежала табличка с надписью Спортексан, секретарю пришло сообщение. Карла Юрьевича встречать на вокзале должен начальник филиала, на собственном авто, никаких такси и нанятых людей со стороны. Да он что, издевается надо мной, что ли? разозлилась Клава, когда Инна Викторовна зачитала ей послание. Ведь поезд через полчаса. Это Краснодар. Тут в будний день стоит всё, даже Кубань. Но делать нечего, схватив рюкзак и ключи от машины, Клава уже выбегала из офиса. Жара на улице достигала своего максимума, и люди старались спрятаться под исцеляющее действие кондиционера. Но вот проблема. Ещё на прошлой неделе у Клавы в её минивэне закончился фреон. Заправить кондиционер не было времени. И теперь, как результат, она едет встречать начальство в тридцатиградусную жару без животворящего холода. Льняное платье вмиг стало мокрым, а под каплями тек со лба. «Это однозначное увольнение», — думала Клава, гоня по улицам Краснодара и повсеместно нарушая правила дорожного движения. Когда она вбегала на перрон вокзала, поезд, вильнув хвостом, повез людей дальше к ласковому Черному морю. Это Адлерский фирменный ушёл, спросила Клава у дежурного по станции. Её лицо раскраснелось от духоты и бега, платье напоминало мокрую половую тряпку, а волосы, так усердно уложенные утром в тугую шишку, повылазили в разных местах, создавая ощущение полного хаоса. Пожилой мужчина с жалостью посмотрел на неё. Опоздала, дева. Что ж ты так? Он и так простоял дольше обычного, пока крайний вагон отцепляли. А зачем? Больше по инерции, чем из интереса, спросила Клава, оглядываясь по сторонам. Она не представляла, что сейчас делать и куда бежать. Личного телефона начальства, естественно, никто не знал. Так говорят, там убийство произошло. Уже и полиции полно понаехало. Надо же, когда в плацкарте дембеля куролесят, понятно. А тут самый дорогой вагон. Такое удовольствие не всем по карману. И труп... У Клавы мгновенно сжалось сердце. А где вы говорите этот рай для богатых? Да вон там, показал рукой старик. Подходя к оцепленному вагону, Клава сразу увидела его. Карл Юрьевич хоть и был сейчас очень бледным, но как всегда невероятно красивым. Клава много раз пересматривала его вебинар для сотрудников. Много, потому что с первого взгляда переключиться с его внешности на его слова было очень трудно. Сейчас вокруг него толпились какие-то люди, все были очень расстроенными, в какой-то мере даже потерянными. Туда-сюда сновали полицейские, не обращая ни на кого внимания. "Здравствуйте, Карл Юрьевич", произнесла Клава, подойдя к своему начальству. Для Карла всё происходило как во сне. Ответ-вопрос, ответ-вопрос. Хмурый следователь задавал вопросы по поводу натеря жену, по вине которой он оказался в этом аду. Значит, вы последний, кто вчера его видел, в который раз он повторял свой вопрос. Ну-ну, а были ли вещи у потерпевшего? Портфель был, он с ним не расставался, всегда его подмышкой держал, растерянно сказал Карл. Да, странно, он совершенно пустой. В нём только паспорт, билет и значок какой-то, вытирая нос сквозь мокрым платком лоб, безразлично сказал следователь. А может просто от жары умер, сделал он предположение. Я вот не удивлюсь, сердце, например, не выдержало. Эта жара любого доведёт. Хотя проводница говорит, кондиционеры у вас работали. Вот тоже моя курица говорила мне: "Поехали жить на юг, сэкономим, отопление минимум, зимней одежды не надо, а на деле только на кондиционеры летом тратим больше". Чем ей на пуховик в Норильске. На этих словах следователь Илья Ильич улыбнулся так нежно, будто вспомнил снега родного Норильска. Город пока не покидаем. Где будете жить? В гостинице, пока не решил в какой. Мне на фирме должны были заказать. Вот вам мой телефон. Позвоните, скажете, где остановились. Следователь протянул визитку с телефонами. Под палящим краснодарским солнцем стояли четверо. Карл, бледный как стена, Борис с торчащими в разные стороны взлохмаченными волосами, потому как он постоянно нервно чесал голову, Марина с потухшим взглядом и испуганный на сто процентов Филипп. Динка лишь только разрешила полиция, убежала домой, даже не попрощавшись. Бедную проводницу Галину увезли на скорой с сердечным приступом. «Я домой», – устало сказала Марина. «А мне нужна гостиница», – сказал Борис. Следователь сказала оставаться в Краснодаре, да и не могу я сейчас никуда ехать. Боря, у меня своя гостиница, поехали, поселю в лучшем виде, предложила она. Я с вами, сказал Карл. Он будто потеряв ориентир, никак не мог прийти в себя. От этого ему хотелось оставаться с теми, кто тоже был причастен к этому ужасу. Конечно, поехали, даже немного улыбнувшись, сказала Марина. Буду рада, не хотелось после всего одной оставаться. «А мне можно, Марина?» – спросил француз. «Я не знать город. Я должен был сегодня ехать в другой город, и здесь ничего не заказывал». Именно в этот момент прозвучало «Здравствуйте, Карл Юрьевич». «Вы кто?» Карл словно только что увидел, что есть вокруг еще и мир. Люди ходят, вокзал живёт своей жизнью, город замер в полуденной жаркой дрёме. Начальник Краснодарского отделения фирмы Sportixon Жукова Клавдия Петровна представилась женщина. Этого не может быть. Встал приходить в себя Карл, разглядывая несуразное создание, что стояло перед ним. Но это факт, сказала Клава, вытирая пот со лба и поправляя взъерошенные волосы. Она была готова к такой реакции, потому как это и была её маленькая тайна. Клава была толстой. На фирме Sportixan существовал строгий дресс-код, и из из-за того, что они занимаются спорттоварами, а также инвентарём для спортивных клубов, весь персонал должен соответствовать здоровому образу жизни, то есть иметь спортивную фигуру и регулярно посещать спортзал. У Клавы с этим была беда. Как только она стала зарабатывать, она начала есть, потребляя в больших количествах всё, что было жирно, сладко и очень калорийно. Ведь это было ещё и безумно вкусно и раньше недоступно для Клавы. Теперь же пирожные и мороженое были сильнее её, и она не могла им отказать. 3 месяца назад, когда меняли прошлое руководство, Женщина-инспектор, принимавшая решение и видевшая все деловые плюсы Клавы, решила пойти в абанк. "Я всё понимаю", сказала она Клаве. "Давайте так. Я вас рекомендую, а вы мне обещаете в свою очередь, что не подведёте меня и начнёте сбрасывать вес". Все 3 месяца Клава честно старалась. Она почти не ела и каждый вечер умирала на дорожке. Но сбросив 3 кг, вес встал и не двигался больше с места. Рассматривая себя в зеркало, она не понимала, в чём проблема. Да, у клавы большая грудь, но это казачьи корни по маминой линии давали о себе знать. Но как альтернатива, у неё прекрасная талия. Не 60, конечно, но вполне приличная. Бёдра широковаты, согласна. Ну хорошо, даже полноваты немного. Но ноги вполне себе ничего. Вообще про такую как Клава можно сказать аппетитная или с формами? Почему сразу толстая? Ещё вчера сидя на лавочке под черешней, Клава решила не унижаться, а написать заявление об уходе сама. Поэтому сейчас, стоя на сорокаградусной жаре, проехав в пыльных пробках без кондиционера полгорода, она спокойно сказала: "Да, я девушка с формами. Спортзал посещаю регулярно". Но если для вас объём моей груди и бёдер важнее того объёма работы, что я делаю, то заявление будет сегодня же написано. Не сомневаюсь. То, как его подчинённая дерзко разговаривала с ним, привело Карла в чувство окончательно. Он снова почувствовал себя сильным и беспринципным Карлом Юрьевичем. Вей на машине? Да. Сколько мест в вашей машине? Со мной ещё трое человек. Все войдут, сухо сказала Клава. В машине ехали молча. Клава в который раз решила попытаться сгладить обстановку, потому как после стычки возле вагона она получила ещё порцию недовольства от начальства за неработающий кондиционер в машине. "Я думала, это вас убили", сказала Клава. "Я услышал в вашем голосе разочарование или мне послышалось?" Возмутился Карл, ещё раз взглянув на странную подчинённую. "Простите, не сдержалась", совсем не извиняющимся тоном сказала Клава. "Я так понял, вы точно решили уходить. Даже шанса себе не оставляете". Карл полностью пришёл в себя и уже был грозным начальником, а не испуганным мальчишкой. "Скорее всего", спокойно согласилась Клава. "Не могу лишить себя фисташкового мороженого?" «Вам сколько лет? Сорок? По-моему, пора менять приоритеты». «Мне тридцать три, но у женщин возраст не спрашивают». «Первый раз в жизни Клава так разговаривала с начальством и сама не понимала, почему». «Вы сейчас для меня не женщина, а сотрудник фирмы «Спортиксон». «Бесполое существо, которое из-за своего веса выглядит на сорок». «Плюс ко всему вы не только толстая, но еще и неопрятная». Директор филиала Спортексан просто не может так выглядеть. Вы вообще до того, как вышли сегодня из дома в зеркало смотрелись? Клава, правда, выглядела не очень. Ей хотелось оправдаться, ведь она так выглядит потому, как в пробках и в 40-градусной жаре сначала ехала, потом бежала со стоянки на вокзал, чтобы встретить начальство, которое не соизволило предупредить о своих желаниях заранее. Слёзы в глазах клавы уже готовы были политься ручьями, но спасли солнцезащитные очки и то, что в этот момент машина подъехала на стоянку перед пятиэтажной гостиницей. Та словно втиснулась между частных домов. Фасад был стилизован под каменную крепость, перед входом плескался фонтан, а на заднем дворе ходили павлины. Вывеска Отель Престиж оповещала гостей о том, что они не прогадали. а остановились в очень пафосном месте. Значит так, выходя с командой Волькарл, дайте мне свой личный номер телефона и в срочном порядке заправлять кондиционер. Это приказ. Дальнейшие указания дам отдельно. И не оборачиваясь, ушёл в компании своих притихших друзей. Надутый павлин, прошипела сквозь зубы Клава, и уже более мирно добавила подошедшей с заднего двора птице: Прости, Семён, тебя это не касается. Нет, конечно, Клава не знала всех павлинов в Краснодаре в лицо. Просто это была именно та гостиница, которая высилась по соседству с её домом. Получив адрес, куда необходимо ехать, она не удивилась, потому как сразу узнала хозяйку соседнего строения. Марине Львовне Забейко в принципе трудно было бы затеряться в толпе со своим фиолетовым шариком вместо причёски. Но вот вопрос. Когда она успела подружиться с её начальством? А может быть, это давнее знакомство? И вообще, кто все эти люди с Карлом Юрьевичем? Этот Боров с деревенским видом и с золотыми часами, будто браток из 90-х, нарочно хвастающийся своим достатком без присутствия какого-либо вкуса. Он постоянно лез с разговорами к пришибленному и очень испуганному Хипи. слоками, как у девушки, и о правой очков, которой, в принципе, позавидует любой. Очень странная компания: начальник самодур, соседка высокомерная зазнайка, боров богатей и испуганный хиппи. Может уволиться и не терпеть всё это. Шестое чувство говорило ей, что так и необходимо сделать. Но врождённое упрямство, кстати, благодаря которому она всего и достигла, говорило: "Борейся, Клава". Борис. Гостиница была очень уютной. Внутри стиль огромного замка продолжался. Нарочно плохо заштукатуренные стены обрамляли массивные деревянные балки, закреплённые к стенам и потолку железными листами, и прикреплены они были огромными болтами с внушительного вида шляпками. Ресепшн был сделан в виде большого рубленного стола ручной работы. А по стенам весили разного рода украшения, попадающие в эту стилистику. Марина, у вас очень мило. Первым похвалил дизайн Филипп, остальные же молча закивали. Спасибо, это не просто гостиница. Это моя жизнь, моё детище. И не переключаясь, спросила у Карла: "А не очень ли ты строг с этой девушкой? Знаешь, я тоже в своём роде начальство. И как про меня шипчутся психованная" Могу прикрикнуть, расстаюсь с людьми легко и никогда не даю второй шанс. Но я не позволяю себе никогда переходить на личностные оскорбления, тем более внешности, тем более женщины. Было видно, что инцидент в машине зацепил её. И ещё так, для справки, не дав ответить Карлу, продолжила Марина. В Краснодаре кондиционер заканчивается чаще, чем жидкость для мытья стёкол. Такова особенность южных городов. Вручив всем в руки ключи от номеров, командала: "Значит так. Даю вам 2 часа на то, чтобы принять душ, и жду на ужин в кафе на первом этаже. Попрошу не опаздывать. К этому времени постараюсь узнать новости". И трое здоровых взрослых мужиков, так привыкших командовать каждый на своём месте, подчинились женщине. Так было проще. Так было легче. Филипп Морель был действительно испуган. Всё пошло не по плану. Естественно, конференция в Анадело в Абрау-Дюрсо была причиной приехать официально и быстро получить визу в Россию. Когда он от своего друга узнал о ней, то понял, это знак свыше, надо ехать. Вот только ехать, как гласил проспект на прекрасное горное озеро Абрау, он не собирался. У него были другие дела в Краснодаре. Да в встречающей стороне неправильный номер рейса и поручив секретарю отвечать путанно и туманно, отключил свой мобильный. Когда же на вокзале он увидел Фёдора, то руки просто затряслись от такой удачи, и ему пришлось даже запихнуть их в карманы, чтобы не бросалось в глаза. Именно тогда, верящий в приметы и уверенный, что случайности не бывает, он второй раз решил, что это судьба. Сейчас же ему казалось, что он поступил неправильно. В этой стране, где жили когда-то его предки, страшно, по-настоящему страшно. Зря он полез сюда. Он чувствовал себя медведем, которого заманили мёдом дикие пчёлы и ждут только момента, когда напасть и искусать его до смерти. Как только разрешат уезжаю домой, решил Филипп. И дальше в это дело не полезу. Для о́фрешения он пошёл в душ, но уже стоя под холодной струёй воды к Филиппу пришла мысль: а может, продолжить самостоятельно? А может быть, и это тоже судьба? Видимо, это пресловутые русские корни сейчас предлагали ему рискнуть. Борис Семёнович Борзов, фермер от бога и просто деревенский мужик по сути, не знал, радоваться или плакать. Так, всё хорошо шло. Так замечательно закрутилось, не сглазить бы. Он был уверен, что просто Боря, просто мужик сможет срубить свой личный джекпот, и это будет последний кирпич в его успешность. После этого никто не сможет сомневаться в его империи. Полпути пройдено, осталось немного. Боря Борзов никогда не сдавался, и сейчас не намерен. Ещё раз настроил он себя на победу и, взяв телефон, набрал знакомый номер. Привет, я в Краснодаре. Нет, в станицу сегодня не приеду, обстоятельства изменились. Нет, в этом деле всё отлично, тут другое, но это при встрече. Ты лучше рассказывай, как дела, подробно. И отвалившись на кровать, борясь с довольной улыбкой, стал слушать, как работает его империя. его детище, которое скоро он сделает ещё больше. Карл разложил на большой двуспальной кровати листки, что отдал ему на хранение вчера Фёдор Осипович, но прочитать не мог ни строчки. Мысли путались, а ком в горле разрастался и мешал дышать. "Знаешь, Карлсон", стоял у него в ушах голос вчерашнего друга. Я разгадал тайну, где лежат золотые нашивные бляшки меотской культуры с изображениями мифических героев. Это историческая ценность. Её даже не искали, потому как кроме моего отца о них никто не знал. А кто знал, тот просто не верил. Сынок мой Ярик слабоумным меня считал, говорил, что я ищу клад, которого и не было никогда. «А он был, то есть он есть! Представляешь, есть! Он семьдесят шесть лет лежал под Марфой! Представляешь, спокойно так ждал, пока я разгадаю загадку старика Матвея! Ты только представь себе! Все время они лежали под Марфой!» — воскликнул возбужденный Федор и противно так захихикал. «Точно, Ярик!» — вслух сказал Карл и стал набирать номер телефона. Ещё раз здравствуйте. Совсем другим тоном, строгим и бескомпромиссным, словно и не стоял у него камень в горле 3 минуты назад, заговорил Карл. Сегодня со мной ехал в вагоне человек. Он умер. Так вот, мне необходимо, чтобы вы достали мне адрес его сына. Нет фамилии, я не знаю. Звали его Фёдор Осипович. Да, проживал в Краснодаре. Что значит, как вы это сделаете? Вы местные? Могу дать руку на отсечение, у вас есть знакомые в полиции. Возможно, именно после этого я постараюсь закрыть глаза на вашу не маленькую проблему. Причём в полном смысле этого слова. И ваше увольнение не будет столь категоричным. И выдержав небольшую паузу, он смог удержаться и добавил: "Но пока только на одну, а у вас их две". И не дожидаясь ответа, нажал отбой. В голове понемногу начинал вырисовываться план. К слову сказать, Карл совершенно не мог без него. В его жизни всегда должны быть прописаны действия. Только после бумажного письма, которое он получил неделю назад, всё пошло кувырком. Кстати, письмо. Он совсем забыл, зачем он на самом деле приехал в этот жаркий, странный город. Где высотки соседствуют с деревянными покосившимися домами и коттеджами, похожими на дворцы. Где люди дружат сразу и навсегда. Где приглашая к себе в гостиницу, обижаются, когда ты хочешь оплатить номер. Итак, план. Сначала он найдёт сына Фёдора, отдаст столь ценные записи, которыми хозяин очень дорожил, а потом займётся и своим делом, из-за которого собственно и приехал сюда. Карл по привычке сфотографировал листки. Он всегда так делал с важными документами, как он говорил, на всякий случай. Оригиналы положил в карман и пошёл на ужин со своими новыми друзьями. Зайдя в свой личный номер в гостинице, которая была не просто бизнесом, но и домом, Марина первым делом схватилась за телефон. Её всё время с того момента, как обнаружили труп, что-то гложет. И Анна интуитивно цеплялась за эту мысль, пытаясь обнаружить причину, но мысль постоянно ускользала. Не даром говорят, родные стены помогают. Привычные и такие родные вещи поставили ей мозги на место и выявили раздражитель. Теперь она точно знала, что звонков надо сделать два. Алло, сказала она в трубку. И не мечтай даже, у тебя не белая горячка, это действительно я. Мне срочно нужна информация. Я рада, что люди не меняются, и ты по-прежнему дебил. Нет, я не подыскиваю себе новую жертву. Я от тебя ещё отойти не могу. Мне надо знать всё, что думают наши доблестные органы про сегодняшнее происшествие в вагоне СВ поезда Москва-Адлер. И не прощаясь, еле сдерживая раздражение, повесила трубку. Следующий звонок Марина сделала уже другим голосом и совершенно в другом настроении. Пап, привет, как дела? Как мама? Нет, у меня всё хорошо. Я в Краснодаре. Как у вас погода? Как море? Купаетесь. Здорово. Как твой изюм? Да ладно, не обижайся, я же шутя. Скажи, ты не знаешь такого французского винодела Филиппа Мореля? А можешь мне всё разузнать? «Спасибо, я люблю вас. Маме привет». Закончив разговор, Марина вдруг почувствовала себя маленькой девочкой, которой очень страшно. Когда-то, когда Марине было лет восемь, к ним в гости на лето, как она выразилась побарахтаться в море, приехала мамина сестра с дочерью Светой. Вообще, как только они переехали жить рядом с морем, гостей в их доме стало намного больше». Когда мама у соседка спросила, нравится ли ей Краснодарский край и в частности их станица, мама вздохнула и сказала: "Нравится, только я и не знала, что у меня столько родственников и друзей". На что соседка тётя Лида захохотав ответила: "Это да. У нас на Кубани две беды: зимой дожди, летом гости". Но именно этих гостей Марина запомнила на всю жизнь. Светлана была совсем немного старше Марины, и им бы подружиться. Но странная девочка с огромным удовольствием всячески пугала и зло шутила над младшей сестрой, а после радостно хохотала. Ничто не могло так рассмешить Свету, как испуганные глаза Марины. Одной из любимых её пугалок было тыкать пальцем в грудь восьмилетней маленькой девочки до да так, что становилось и больно, и обидно одновременно. При этом Света выпучивала глаза словно от ужаса и кричала во весь голос: "Ты превращаешься в бабу-ягу! Боже, как страшно, баба-яга, не надо меня есть своими большими клыками!" Затем гостья падала на пол и начинала ползти, словно раненная. Лишь когда в полном ужасе Марина подбегала к зеркалу, разглядывая себя, Света начинала хохотать. После этих выступлений двоюродной сестры у Марины по ночам начались панические атаки. Но это сейчас, она знает модное название для своего состояния. А тогда, в детстве, она называла это как могла дикий ужас. Он приходил как хозяин, с ногами залазил на её постель и хохотал. А Марина тряслась в припадке и очень боялась бабую-ягу, которая почему-то спряталась внутри неё. И вот сейчас уже почти забытое чувство страха вернулось, того детского страха, страха увидеть в зеркале Бабу-ягу. На другом конце южного города в своей комнате у зеркала сидела Динка. Нет, она не плакала, но мысли о происшествии в поезде не давали ей покоя, как киноплёнку прокручивая последние события. Словно пытаясь забыться, она рассматривала свое лицо. Да, не красавица, да, уже двадцать пять. Но что-то во мне есть. И идеальная фигура возраст скрывает. Но, пожалуй, стоит торопиться еще три-четыре года, и все, поезд под названием «Замужество» помашет ей рукой. А ведь этот Карл не так плох. Может, все же попробовать охмурить москвича. Нет, ну не сволочь. Клава чуть не плача положила трубку. Сначала она встречала этого нарцисса, потом по его же требованию в разгар жары заправляла кондиционер. И вот теперь, только вернулась в офис, чтобы хоть немного сегодня поработать, но не тут-то было. Новое задание шефа выглядело неожиданным и было невыполнимым. Если только Нет, только не Санёк. У неё даже мурашки пробежали по спине от этой мысли. Клавдия Петровна, в кабинет заглянула секретарь. Сегодня все встречи прошли удачно. Ваш зам вполне справился. Всё-таки вы умеете выбирать людей. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Это первая хорошая новость за сегодняшний день. Грустно сказала Клава, в голове прокручивая варианты, как можно обойтись без Санька. Как там наше начальство? спросила Инна Викторовна, попутно поглядывая на часы. Было видно, что ей не терпится сбежать домой к внукам. Не спрашивайте. Была маленькая надежда, что именно он не доехал до столицы Кубани, но она не оправдалась. Клава пыталась жёстко шутить. Обычно именно такой настрой помогал ей прийти в себя. Инна Викторовна, сделайте мне одолжение. Найдите телефон Митина Александра Васильевича. 2 года назад он работал в МВД по Краснодарскому краю на улице Гаврилова. Понимаю, мало информации. Надеюсь на ваши суперспособности. Бросила немного грубой лести глава и добавила уже себе под нос. А я буду надеяться, что вам это не удастся. Но клавиным надеждам не суждено было сбыться. Возможно, потому что Инна Викторовна была хорошим секретарём. Но, скорее всего, другое. Ей очень сильно хотелось к внукам. Уже через 10 минут перед Клавой лежал нужный номер мобильного. Когда-то он был в записной книжке её телефона, подписанный ёмким словом "любимый". Но 2 года назад Клава стёрла эти цифры из памяти телефона, как стёрла из жизни его хозяина. У них с Саньком, как он представлялся всем, а, соответственно, именно так его и называли, была любовь. Ей он казался этаким настоящим мужиком, который и защитит, и мамонта убьет, и гвоздь прибьет. Но время шло, и пелена героизма стала спадать с Санька. Защищать Клаву было не от кого. Вместо мамонта, по сути, была бесконечная рыба. которую добытчик тащил каждые выходные в неограниченном количестве, требуя срочно жарюху. Да и с гвоздями были огромные проблемы. На него у Сенька абсолютно не было времени. Работа в полиции занимала всё время, оставшееся же распределялось между друзьями, рыбалкой и Клавой. Причём именно в таком порядке. Все домашние дела Клава брала на себя, а благо и дом был тоже её. Всё это она терпела беспрекословно, потому как любовь. Но когда Санёк стал приходить и пахнуть женскими духами, а в пакете с рыбой, который любимый привёз с рыбалки, оказался чек из магазина Рыба и раки, она не выдержала и без объяснений выгнала полицейского дом Жуана. надо отдать должное. Он почти год ещё, каждый раз напиваясь, приходил к её дому и орал под окнами. Как любит, раскаивается и хочет вернуться. Но Клава выстояла. И его пьяные походы к её забору стали всё реже, а после и вовсе прекратились. И вот сейчас именно этот полицейский с задатками великого рыбака может помочь ей остаться на своей должности. Это очень пугало Клаву, потому как сонёк и помощь были понятия несовместимые. Если он что-то делал, то это было либо недоделал, либо переделал. А Клаве в этот раз надо было именно хорошо. Она не могла опять опоростоволоситься перед начальством. Но выхода не было, понимая это, Клава набрала номер. Жаба Клава Услышала она в трубку знакомое приветствие и не менее знакомое гоготание. Только Санёк называл её так, после того как он однажды случайно завис на канале Карусель и посмотрел мультфильм Лунтик, где присутствовала такая зелёная героиня. Тёзка клавы. По-другому, горе жених, её больше не звал. Он никак не реагировал на просьбы больше так не говорить. Сколько лет, сколько зим. Ты что, про меня вспомнила? Кричал он в трубку, не дав ей сказать ни слова. Санек, видимо, был, в отличие от Клавы, в отличном настроении. Узнала, что я развелся, и решила еще раз испытать счастье с Саньком. «Успокойся, Митин!» «Я даже не знала, что ты был женат», — ставила Клава. «Мне помощь твоя нужна», — начала с места в карьер Клава. «Ты знаешь, Клав, я уже пью третий день». Вроде как извиняющимся тоном сказал Санёк: "Так обидно, в кое-то веки ты позвонила, а тут. Но ты понимаешь, повод-то у меня уважительный. Я год мучился с этой стервой. Вот, получил свидетельство о разводе, взял отгулы и запил с радостью. Послушай меня, Санёк, меня могут уволить. И только ты можешь помочь мне уседеть в кресле директора". Ты знаешь, я умею быть благодарной. Если забыл, то вспомни, сколько я для тебя сделала. Позвони своим родителям, и они напомнят тебе, кто оплатил их отдых в санатории в прошлом году. Заметь, мы тогда уже не были вместе. А ещё спроси, кто их возит каждый год к тёте Миле в станицу повидаться и через неделю забирает со всеми дарами природы. Это было чистейшей правдой. Расставшись с Сеньком, Клава всё так же старалась помогать его престарелым родителям. Возможно, потому, что глядя на них, она представляла, что это постарели её собственные родители. Всё, всё, я понял, я Кла, всё знаю. И ужасно тебе благодарен. Говори, что надо. Сегодня в поезде Москва-Адлер в вагоне СВ умер человек. На станции Краснодар-1 вагон был отцеплен. И милиция работала у нас. Погибшего человека звали Фёдор Осипович. Фамилии не знаю, у него есть сын. Мне необходим его адрес. Понял, на связи жаба-клава. Сказал Санёк немного грустно, понимая, что его такой классический и оправданный со всех сторон запой прерывается. Жду, Саня. Жду сильнее, чем тебя с рыбалки 3 года назад. Можешь звонить в любое время суток, сказала Клава и положила трубку. Гостиница Престиж, несмотря на своё странное расположение между коттеджем и деревянных домов, соответствовала своему названию. Не только впечатляющий холл и уютные номера были выполнены в стиле средневекового замка. Ну и ресторан, просторный и светлый, был похож на зал, где рыцари принимали гостей. Возможно, детально это было не так, Но Карло выросшем у нас в детском кино, в детстве он 100 раз пересматривал фильм Новое приключение Янки при дворе короля Артура. Интерьер представлялся именно таким. Возможно, с дизайнером данного отеля они в детстве смотрели одни и те же фильмы. За столом сидели трое взрослых мужчин. Они немного потерялись после сегодняшних событий. Все делали вид, что читают меню, на самом деле не знали, о чём разговаривать. Об умершем страшно. Других же общих тем у них просто не было. Не напрягайтесь, я сама всё вам закажу. Марина вошла в зал, и вокруг сразу всё оживилось. Девочки, ужин мне и моим гостям. Выглядела она будто успела посетить салон красоты. Причёска, макияж, деловой стиль одежды, несмотря на жару, и самое главное уверенность в себе и в завтрашнем дне. Всё это читалось в каждом жесте, в каждом слове директора гостиницы Престиж. Именно этого сейчас так не хватало растерянным мужчинам. Как только девочки-официантки заставили стол вполне приличными яствами, она продолжила: "Значит так, мои дорогие. У меня две новости, как в анекдоте: плохая и хорошая. Первая. Фёдор Осипович не умер. Его убили, точным ударом порвали селезёнку. Марина явно была любительницей театральных эффектов. и, сказав с удовольствием режиссера, достигшего желаемого результата, наблюдала эффект от своих слов. Борис в этот момент пил воду и поперхнулся, но никто даже не подумал ему постучать по спине. Карл замер с поднесенной вилкой ко рту, а француз Филипп продолжал протирать стекла в своих очках, да с таким усилием, что они уже начали скрипеть. «А какая ядреный комбайнер хорошая новость!» Первым пришёл в себя откашлевшийся Боря. Это была хорошая, невозмутимо сказала Марина. Плохая. Мы все под подозрением. Кто мы? спросил Филипп, вводя друзей на нос очки. Все, кто ехал в девятом вагоне. У меня знакомый работает в полиции, продолжала Марина, будто пересказывала интересный детектив. Так вот, он сказал, что так вчера случилось, что наш вагон был заблокирован. Какой-то придурок-фокусник ехал из Воронежа в Ростов-на-Дону на гастроли и вёз большой реквизит ящик, похожий на гроб. Он его в тамбур затащил, а там ни туда, ни сюда. Они его и вытащить, и убрать хотели ни в какую. Только в Ростове с помощью пилы смогли извлечь эту конструкцию из тамбура. Так что от Воронежа и до Ростова дверь в наш вагон была заблокирована. до этого по свидетельским показаниям, ну, то есть по нашим, Фёдора Осиповича видели живым и здоровым. После, по сведениям патолога-анатома, он был уже мёртв. У полиции под подозрением все, даже бедная Галина, которая сейчас в больнице. Марина была командиром по жизни. Возможно, не мужья, у неё были плохие, а скорее всего, именно из-за этого её качества они и бежали от неё как от чумы. Сейчас в столь важный момент, когда она чувствовала себя выше всех этих успешных и напыщенных мужиков, прозвенел такой ненужный и отвлекающий от её триумфа звонок. Да, Карл взял трубку. Я вас слушаю. Это Клавдия Жукова. Адрес сына у меня. Звонившая говорила коротко и по делу, будто боялась снова сболтнуть что-нибудь лишнее. Сбросьте мне в мессенджере, позже позвоню, сказал Карл и положил трубку. Тут же зазвонили одновременно телефоны у всех присутствующих. Это были полицейские, приглашающие их завтра для дачи показаний в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Знаете, ребята, у Фёдора Осиповича есть сын. Сказал Карл, уже немного отойдя от новостей. «Я адрес узнал. Давайте завтра съездим к нему». «Зачем?» Не понял Филипп, у остальных тоже стоял этот вопрос в глазах. Но они постеснялись это произнести, и все-таки мы, русские, очень щепетильны в этих вопросах. «Во-первых, дадим денег на похороны. Так принято у русских людей», сказал Карл, обращаясь индивидуально к Филиппу. «Во-вторых...» Фёдор Осипович в вагоне мне документы дал на хранение. Мне нужно их отдать его сыну, прищурив глаза, добавил Карл. А что, ядрёный комбайньёр, ты их полиции не отдал? равнодушно спросил Борис. А вдруг в этих документах что-то важное? Помните, он говорил про какие-то сокровища, на полном серьёзе ответил Карл. Я ему обещал сохранить. Что вредничаете-то? Надо, значит, съездим. Что, мы не люди, что ли? Может и вправду мальчику сокровище перепадут, сказала Марина, решив опять взяв на себя руководящую позицию. Решено, завтра съездим. Марин, а ты Динку позови с нами. Вы же с ней телефонами обменялись, попросил Карл. А сам что ж, всё в кусты, усмехнулась она. Ты знаешь, не хочу её обижать. Позвоню, она понадеется, она придумывает себе что-нибудь. «Так что, есть номер?» «Нет, но я найду, не переживай. Мы сейчас все у полиции под контролем, а полиция под моим». Сказав это, она засмеялась, схватив телефон и вышла из-за стола, уже на ходу разговаривая. «Да, опять я. Ничего, потерпишь, мне нужна еще информация». На этом и порешили. Завтра сначала полиция, потом сын убитого. Борис по своему обыкновению предложил выпить за помин души Фёдора Осиповича. Сопротивляться никто не стал. Уж очень насыщенный и морально тяжёлый выдался день. Правда, щепетильный француз как-то грустно резюмировал, что выпить, когда плохо это очень по-русски. Но, вспомнив, что он на четверть тоже русский, присоединился к компании. К 10:00 вечера все, кроме Марины, были в хлам. Выпивая наравне с мужчинами, она держала лицо и ориентировалась в пространстве. "Я одинке позвонила, а нас с нами", сказала Марина Карлу. Даже хотелось сюда сейчас подъехать, но, видимо, что-то не получилось. "Марина, ну ты крепень", восхищался ею огромный боров в боре. "Ладно, ребят, я спать". "Донеси Филиппу до номера". попросила Марина. Я сам, сопротивлялся француз. Ага, сам он. А ты, Карл, иди на улицу, на лавочке посиди, подыши, сразу легче станет. Марина будто взяла шефство над ними, а может по привычке раздавала всем указания. Но как ни странно, никто и не думал сопротивляться. Борис водрузил на себя Филиппа, а Карл вышел на улицу. В южном городе Краснодаре солнце садилось рано, поэтому в 10 часов вечера была уже полнейшая темнота. Только фонари вдоль дороги тускло освещали пространство. Карл взглянул на небо в поисках звёзд. Это была его тайная слабость, идущая прямиком из детства. Летом семья выезжала на отдых к бабушке в Испанию, и там у них с отцом был маленький секрет. По вечерам, когда беспощадное испанское солнце уже садилось за горизонт, они усаживались на каменные ступеньки, которые с радостью отдавали тепло, полученное за день, и рассматривали звёзды. Вот смотри, большая медведица, вот малая, вот полярная звезда. А ты знаешь, сын, что самая яркая звезда на небе, видимая с земли, полярная. Это всего лишь всеобщее заблуждение. Сириус на самом деле светит ярче. Карл до сих пор не знал, говорил ли отец правду или выдумывал на ходу. Он после не спрашивал его об этом ни разу, потому как это не имело никакого значения. В этих сакральных разговорах под звёздами было что-то большее, чем получение знаний о небесных телах. Они объединяли их с отцом душевно. Он был бесконечно счастлив тогда, на тёплом каменном крыльце. И вот это ощущение счастья он сохранил в душе на всю жизнь. Вот и сейчас, в те дни, когда он был чем-то расстроен, или проблемы горстями висли ему на плечи, и не было никакой возможности слетать к родителям в Испанию, чтобы получить свою порцию счастья рядом с родными людьми, Карл выезжал за город. где было мало фонарей и рекламных билбордов, останавливался в самом тёмном месте и смотрел на звёзды. Первым делом искал большую медведицу и любовался ею, ощущая, как в душе поднимается детская волна счастья. Конечно, это было не то, но уверенность возвращалась, и мысли выстраивались в ровный ряд. Возле гостиницы стояли очень яркие фонари, они никак не позволяли разглядеть звёзды на небе. Карл уже показалось, что именно это сейчас необходимо ему больше всего. Соседнее строение утопало в зелени и темноте. Фонарь возле него был разбит и печально повесил голову. Решение прогуляться к нему показалось правильным. Возможно, именно там удастся разглядеть большую медведицу. Для Карла именно это созвездие ассоциировалось со спокойствием, потому что большая и сильная мама-медведица никогда не даст в обиду маленького сына-медвежонка. Он чувствовал себя сейчас именно таким. Зайдя в самую темную точку у соседнего забора, Карл поднял голову к небу. Сквозь ветки разросшегося дерева он увидел ее. В его фантазии она шла уверенно за своим сыном, и ничто не могло ее остановить. «Ну вот и все. Маленький Мишка в безопасности», — подумал Карл. В этот момент он почувствовал движение за своей спиной и, не успев повернуться, получил сильный удар по голове. Медведица на небе повернулась в его сторону, но не успела помочь. Карл провалился в темноту.